Артур хочет поближе посмотреть на ваших артистов. Обратёлся ко мне молодая женщина. Я сделал знак капе, и он прыгнул на палубу. А другие, закричал Артур. Зербино и Дольче последовали за своим товарищем. А обезьянка Но я не решился пустить туда душку. Я не был уверен в нём. Я боялся, что очутившись на палубе, он начнёт выкидывать такие штучки, которые могут не понравиться молодой женщине. А что, разве ваша обезьянка злая? спросила она. Нет, нет. Но душка большой проказник, и я боюсь, что он будет плохо себя вести. на тогда и дети шли вместе. При этих словах она сделала знак человеку, который стоял у руля, и тот, пройдя на нос лодки, перебросил на берег мостки. Теперь я мог, взяв арфу на плечо, дужку на руки, спокойно войти на палубу. Обезьянка, обезьянка, закричал Артур. Я подошёл к мальчику, и пока он гладил его по скалдушку, я внимательно его рассматривал. Удивительное дело. Он на самом деле был привязан к доске. У тебя есть отец, дитя моё, спросила меня молодая женщина. Да. Но в настоящий момент я остался один надолго. На 2 месяца. Бедный мальчик. Как ж ты проживёшь один целых 2 месяца? Я рассказал ей о том, как Виталиса посадили в тюрьму за то, что он заступился за меня. И так с тех пор Я не заработал ни одного су. Во время моего рассказа Артур играл с собаками, но он всё слышал. Вы должно быть страшно голодны, воскликнул он. Услыхав его слова, собаки принялись лаять, а Душка начал яростно тереть живот. "Мама", сказал Артур. Мать поняла его просьбу. Она произнесла несколько фраз на непонятном мне языке, и женщина, которая смотрела на нас в полуоткрытую дверь, тут же принесла маленький накрытый столик. "Садись. Садись с детьми", обратилась ко мне молодая дама. Я не заставил просить тебя дважды. Положил арфу и живо сел за стол. Собаки уселись вокруг меня, а Душка вскарабкался ко мне на колени. А твои собачки едят хлеб? спросил меня Артур. Едят ли они хлеб? Я дал каждой из них по кусочку, и они с жадностью проглотили его. А Вивианка? Ну, Душка уже сам о себе позаботился. В то время, как я кормил собаку, он схватил кусок вчера за, которым и давился теперь под столом, совсем успокоившись, как ждал. Я тоже взял ломоть хлеба и, если не давился, им как душка, тоял его с не меньшей жадностью. Артур молча смотрел на нас во все глаза, поражённый нашим аппетитом. А где бы вы сегодня обедали, если бы не встретились с нами? спросил Артур. Но, вероятно, мы не обедали бы вовсе. А завтра где вы будете обедать? А, возможно, нам удастся завтра что-нибудь заработать. Артур прекратил вопросы и повернулся к матери. Между ними начался длинный разговор на том же непонятном мне языке.